Арсен с грустью смотрел на облывшее лицо Натика Расулова, своего многолетнего помощника по кадрам. Когда-то лет 15 назад, когда контора только становилась на ноги, Натик был тридцатипятилетним крепким мужиком, пронырливым, оборотливым, подозрительным. Он умел выискивать нужных Арсену людей, проводил предварительную проверку их характера и образа жизни. Вовремя узнавал о разных интересных событиях и фактах, шантажируя которыми можно было вербовать людей в свои ряды. Это было пятнадцать лет назад. А теперь Расулов отяжелел обрюск. У него есть все, о чем он мечтал, когда ему было тридцать пять, а новых мечтаний с годами у него не прибавилось. С фантазией у Натика всегда было трудновато. Арсен это знал. И вот сейчас Расолову уже ничего не нужно, кроме одного, чтобы не отняли то, что нашето. Неужели придётся его менять на кого-нибудь помоложе? Жаль, человек преданный, проверенный это точно. Но инициативу стал терять. Хватки прежней нет. Вербовщики его совсем от рук отбились. тянут на работу Бог знает кого, им же процент идет от каждого завербованного. Но надо же, с усмешкой подумал Арсен, социалистическое хозяйствование привило нам всем такое мышление, от которого мы уже до самой смерти не избавимся. Гнать количества в ущерб качеству, обманывать руководителя. выхватывая из чужого рта жалкие гроши и совершенно не думая о том, что когда обман раскроется, заплатить придется куда дороже. В таких случаях будущая упущенная выгода намного больше того, что наворована мелкими порциями сегодня. Да, нужно срочно убирать Натька и переводить всю работу с кадрами на новые рельсы. тщательно вычистить весь механизм, проверить каждого, буквально под микроскопом посмотреть и рентгеном просветить, сделать так, чтобы те, кто уже нанят, работали как следует, взять их в ежовые рукавицы, да покрепче, к каждому найти индивидуальный ключ, а у Арсена не государственное предприятие, откуда плохого работника могут просто выгнать. Арсен своих людей не выгоняет. Он знает, обижать людей нельзя, а то обиды они всегда становятся мстительными и болтливыми. Если человек работает плохо, нужно суметь заставить его работать хорошо. В этом и искусство быть руководителем. А выгнать всякий дурак сумеет, много ума не нужно. К сожалению, иногда случалось так, что заставить человека работать хорошо не было никакой возможности, хоть ком при на него, ковшом выгребай, а ума Бог не дал. Таких приходилось убирать совсем. Но не зря же контора, которую создал Арсен, существовала как раз для того, чтобы кое-какие преступления невозможно было раскрыть. Надо пощупать, как настроен Расулов, готов ли он без боя сдать посты и уйти на заслуженный отдых. Если готов, то и хорошо. Если же нет, если упираться начнет, тогда у нас в последнее время идут постоянные накладки. Осторожно начал Арсен, не сводя глаз с Расулова. Похоже, мы где-то ослабили контроль. Где-то у нас идёт прорыв. Или в людях, или в информации. Ты сам как думаешь? А о каких накладках идёт речь? нахмурился Надик. Я ничего не знаю. Недавно люди, которых ты подбирал для наружного наблюдения, пропустили важную встречу объекта. И не только пропустили, но и не признались в этом, вовремя обманули нас, выдав ложную информацию. Это никуда не годится, Натик. Как такие люди могли оказаться в наших рядах? Кто их нанимал? Я выясню, кто их нанимал, пообещал Расулв. Но я говорю тебе, Арсен, этого не может быть. Они не могли пропустить передвижение объекта и не могли солгать. Я в это не верю. И тем не менее, это факт, вздохнул Арсен. Я сам не поверил, когда узнал. Может быть, тебя обманули? рискнул предположить Расулв. Броски Арсена редкие и седенькие взлетели вверх. Кто? Кто и зачем мог это сделать? Тоже верно, согласился Натик. Никому и не зачем тебя обманывать.